И, не дав Арию возможности возразить, закричал, «Ты понял меня, трибун? Делай, что я тебе сказал, и быстро!» Я ясно видел, как Нигер поднял глаза к небу и едва заметно пожал плечами. Я слышал вздох, который он издал, но он ограничился ответом, «Как прикажешь, господин?» И, попрощавшись, вышел. Едва он ушел, как я оценил, неразумность своих приказов. Я рисковал применением силы. Уверен ли я, что это будет в мою пользу? До сих пор я был жалок и, хуже того, смешон. Если бы я теперь придерживался твердости, строгости, жестокости, если бы возобновил политику Вара, Грата и других, смог ли бы я провести ее до конца? Легко было сказать, пригрози им крестом. Но разве можно исполнить? Мысль о двух тысячах распятых вдоль дороги 35 лет назад во время славного входа Публия Квинтилия в Иерусалим вызывала у меня отвращение. Для римского прокуратора сострадание признак слабости. Аррий быстро понял, что у меня была Это слабость, но он обладал исключительным тактом и никогда не давал понять, что считает меня неспособным принять решительные меры. Догадываясь, что я не пойду дальше угроз, он, чуткий и сообразительный, нашел для меня, примиривший мою гордость и мои принципы, выход, которого я не надеялся найти. Тщательно избегая ненужных насильственных мер, Нигер расчистил подступы к моей резиденции. Поскольку ему было известно о непопулярности фарисеев, он задержал десятерых, самых заметных, дав остальной толпе разойтись. Целый день он продержал их в подвале римского ипподрома, священном, по мнению горожан, месте идолопоклонства римлян. Вечером в красочных выражениях он сообщил им, что «светлейший господин прокуратор из своего бесконечного благодушия, глубокого милосердия и ни с чем не сравнимого благородства по случаю приближающегося праздника Сатурналий возвращает в Кисарию векселяриев и их знамена. Таков был подарок иудеям от светлейшего господина прокуратора Кая Понтия Пилата в Новом году, когда римляне по обычаю предков делают подарки своим друзьям. Благодаря Луцию Арию я сохранил достоинство. Однако перед теми мерами, которые сопутствуют исполнению власти, я в ужасе отступил. В вечном противостоянии Антигоны и Крионта на мою долю выпала роль последнего, и я не любил эту роль. И я не был согласен на нее во имя Кесаря и во имя Рима. Прошли недели, месяцы, Наступила весна, я пытался править иудей, а луций арий мне помогал. Но можно ли справиться с вулканом, готовым вот-вот взорваться? Со времен Помпеи присоединение Палестины к империи прошло уже больше полувека, и все же римский мир был лишь пустым звуком. Банды мятежников, которых называли наемными убийцами или зелотами, тайно собирались и рассуждали о вооруженном восстании. Их вожделенным желанием было бросить нас в море. Вождем у них был назначен Иисус Бар-Абба, о появлении которого нам сообщали отовсюду и которого никак не удавалось арестовать. Под прикрытием патриотизма эти разбойники врывались к служащим и торговцам, работавшим на нас, грабили и терроризировали их. Своими нападениями на откупщиков они завоевали расположение бедных, всегда готовых пожаловаться, что налоговые органы душат их поборами. Простонародье видело уже в Бар-Аббе освободителя, который восстановит власть Иуды. Иисус Бар-Абба в действительности был негодяем, вором и, возможно, убийцей, потому что много раз солдаты, выходившие вечером из дому в одиночку, уже не приходили на ночлег. Арий причислял их к дезертирам, хотя и был уверен, что людей этих убили, а их трупы спрятали.